Глава 62. Гор не рассматривал возможность того, чтобы высадить меня где-то в городе. По большому счету, такой вариант абсолютно меня бы устроил, но на часах было почти два ночи, когда мы в город въезжали. Последний час дороги превратился в ожидание, так что всю сонливость из меня выбила. Я дико хочу выбраться из машины, и это не имеет никакого отношения к тому, что в ней скопилось напряжение. Если оно и витало в воздухе, то давным-давно испарилось. Ушло вместе с вопросами, задать которые моему попутчику позволила профессиональная наглость. Он останавливает машину у подъезда, убавляет громкость радио и переводит свое внимание на меня. Я не планирую идти по-английски, поэтому не тороплюсь. И уж тем более не выскакиваю из салона, как ошпаренная. Мы выходим одновременно и одновременно обходим машину. Пока Константин достает из багажника мой чемодан, я застегиваю куртку, получая по щекам холодным воздухом. Частично меня от него защищает крупная мужская фигура, ведь хоть сколько-то уже в плечах Константин гор не стал. Несмотря на всю мою готовность выразить благодарность, он меня опережает. Наблюдая за мной, мужчина произносит. «Предлагаю мир. Давай забудем плохое и оставим только хорошее». Светисто предлагает он. «Меня не может не веселить эта вычурная ирония, и я бы не поскупилась на улыбку, но одна половина моего разума находится совсем не здесь». «Мне было так комфортно в дороге», — отвечаю я ему, «что я не в состоянии держать в памяти что-то плохое». «Как же хорошо!» — тянет Гор. «Спасибо вам еще раз. У меня одна просьба». Я смотрю на него, повернув голову, уверенная, что как бы его просьба не звучала, она не будет безобидной. Этот человек, судя по всему, не тратит время попусту, когда времени у него мало. Он выглядит бодрым, его голос звучит так же, правда, немного хрипит. «Когда встретимся в следующий раз, обращайся ко мне на «ты». Небезобидной эту просьбу делает многое. Направленный на меня взгляд — все наше общение в целом и тот факт, что в нашем случае смысл этой просьбы гораздо глубже лужи. Я смотрю на него в ответ, на этот раз слегка улыбнувшись и, выдержав говорящую паузу, отвечаю. «До свидания, Константин». Я успеваю поймать то, как уголки его собственных губ ползут вверх, но эта картинка у меня в голове проносится короткой вспышкой. Пока иду к подъезду, реальность слишком сильно кусается, поэтому улыбка с лица сползает. Несмотря на это, я знаю, что у меня получится уснуть. От усталости, да и в качестве способа отключить и вторую половину своих мозгов. Прочувствовать усталость мне особенно помогает теплый и насыщенный запахом выпечки воздух материнского дома. «В холодильнике ужин», — слышу я ее голос из глубины квартиры. Я не помню времени, когда бы у нее не было проблем со сном, но, по крайней мере, она перестала срываться из-за этого на окружающих. Сейчас мне кажется, что еда не заинтересует меня даже в качестве завтрака, настолько я сыта собственными мыслями. Я раздеваюсь, сражаясь негнущимися пальцами с застежкой джинсов и лифчика. Сваливаю одежду кучей на стуле и забираюсь под одеяло, выхватив из шкафа первую попавшуюся футболку. Я не рассчитываю быстро согреться. Мое тело, приученное к особой грелке, сопротивляется до последнего, а утром, когда слышу свист чайника на кухне, отказывается двигаться. Я позволяю себе спать столько, сколько мое тело потребует, прежде всего еще и потому, что оттягиваю начало дня. Я вернулась в город, не предупредив никого, кроме матери. Она не задает мне вопросов, пока я завтракаю кофе. Я сейчас жалею, что у нее сегодня выходной, что застала мать дома, ведь на ее лице написано слишком много вопросов. Главные из них, что я вообще здесь делаю, что происходит с моей жизнью, с моей личной жизнью. И я покидаю квартиру до того, как эти вопросы моя мать попытается озвучить. Осторожно или еще как-то, неважно. Я вызываю такси только после того, как отхожу от дома примерно на километр, Просто потому, что примерно к этому времени решаю, куда вообще направляюсь. Твою мать, как давно я не бродила по городу вот так, как будто ослепла и оглохла. От этих ощущений веет воспоминаниями, которые я была бы рада вычеркнуть из своей памяти навсегда. Тоска, тоска, тоска. Сейчас во мне плещутся совсем другие ощущения. Чёртова изжога. Она со мной до самого вечера. Отступает, когда, приняв очень горячую ванну, я закутываюсь в халат, а потом в одеяло. На часах почти полночь, когда я набираю Данияру сообщение, пишу ему о том, что вернулась и что переночую у матери. А Сачи в ответ молчит. Не трудится отправить мне даже поднятый вверх палец. Ничего. Я получаю только сменившие цвет галочки, которые подтверждают, что мое сообщение прочитано. На следующий день... Я приезжаю в лофт за три часа до назначенного там детского праздника вместе с тортом от моей матери. В лофте ничего не готово, но это я предвидела. У меня скопился опыт, а учусь я быстро. «Вот здесь что-нибудь поставьте», — протягивает мне накладную доставщик шаров. «Давайте». Я выхватываю у него бумажку, доставая из кармана джинсов звонящий телефон. Это заказчица, и она предупреждает о том, что забросит в лофт какие-то свои вещи. Зажав трубку между плечом и ухом, я слушаю возню грузчиков где-то на лестнице, потому что дверь открыта нараспашку. Во всей этой кутерьме увидеть на пороге лофта осадчего почти не страшно, даже несмотря на то, что в помещение он фактически врывается. Широкими шагами, быстрыми и очень громкими. Как бы пугающе он не выглядел, Первое, что я отмечаю, даже не выражение его лица, а тот факт, что Асачий наконец-то подстригся.